Глава седьмая. Божий посланник. Катрин осторожно вынула кинжал из бархатного футляра. Рукоятка прекрасно помещалась в ее ладони. Это был старый друг, верный спутник черных дней и опасных часов. Часто поглаживая его, Катрин чувствовала, как улетучивался ее страх и возрождалось мужество. Кинжал был ее поддержкой, последней надеждой на спасение. В час страшного позора кинжала не было рядом, супруга Арно его забыла. Сейчас пришел час попросить его о высшей услуге, которую он не смог оказать тогда. От бледного луча зимнего солнца, расцветшего подобно зимнему цветку утром в день Рождества, сверкнул стальной клинок. Катрина осторожно потрогала острое лезвие. Она не испытывала страха. Она так часто видела смерть, что успела привыкнуть к ней. Покусившись на собственную жизнь, она преградит путь к спасению души, но это ее не остановит. Бог милостив. Погибнув от собственной руки, она избавит Орно от преступления. Катрин была убеждена, что сеньор де монс не пощадит опозоренную супругу. Он, может быть, простил бы насилие над ней, но никогда не смирится с постоянным живым подтверждением тому. Покидая Дижон, она мечтала погибнуть от руки мужа, увидев его в последний раз. Это было эгоистическое желание, но тогда она еще не знала ужасных последствий насилия. Муж совершил бы в таком случае двойное убийство. Лучше она сделает это сама. Конечно, лучше было бы умереть в монсальви или старушка Сара нашла бы способ избавить ее от этого. Но как она сможет вернуться домой с таким позором? Как она прикоснется своими губами к невинным личикам Мишеля и маленькой Изабель? Как она дотронется до них? Как она будет смотреть в лицо не только своего супруга, но всех этих милых людей в Монсальви, нежно называвших ее «наша госпожа» и почитавших словно ангела. Лучше всего уйти из жизни прямо сейчас, в Рождество, в самый радостный день года. Душа ее поднимется к Богу, которому известны ее страдания. Он не сможет ее оттолкнуть». Успокоившись, она опустилась на каменный пол для последней молитвы. Катрин молилась от всего сердца, вверяя Всевышнему всех тех, кого она любила больше всего на свете. Она поднялась, не решаясь одеться. Одежда может преградить путь кинжалу. Катрин ограничилась тем, что тщательно причесала свои золотые волосы и написала письмо Готье, чтобы, узнав правду, он понял ее и отказался от безумной мысли следовать за ней после смерти. Затем в своей длинной льняной рубашке она улеглась на кровать, твердой рукой схватила кинжал, поцеловала его рукоятку и, подняв руку, закрыла глаза. Сильный стук в дверь Остановил ее. Послышался радостный голос молодого Шазея. «Госпожа Катрин! Госпожа Катрин! Просыпайтесь быстрее! К вам кто-то пришел! Откройте, пожалуйста!» Она ответила не сразу. Ее рука медленно опустилась. Этим молодым и веселым голосом ее звала сама жизнь, возвещая о чем-то добром. И хотя Катрин не ожидала сейчас ничего хорошего от жизни, она сразу же забыла о своем решении умереть. Она не хотела умирать, и страстная любовь к жизни позволяла ей до последней секунды надеяться на чью-то, на чью-то помощь, которую она взывала, сама не сознавая этого. Она хотела ответить, узнать, кто там, но не смогла произнести ни звука. Снова раздался нетерпеливый голос Готье, «Госпожа Катрин, госпожа Катрин, вы что, не слышите? Вы так крепко спите, я привел к вам друга!» «Друга? Откуда мог взяться друг?» Ее так притягивало это слово, что она выскочила из кровати, уронив кинжал, подбежала к двери и широко распахнула ее. «Ну, наконец-то! Взгляните, госпожа Катрин, я ведь не обманул вас, я действительно привел вам друга!» Мужчина, черты лица которого невозможно было разглядеть, шагнул из темноты коридора на свет. Замершее было сердце Катрин учащенно забилось. Это был Ян Ван Эйк. В едином порыве они бросились друг другу в объятия, по-братски расцеловались. Они не могли сказать друг другу ничего, кроме «Вы! Это вы!» Ван Эйк, знаменитый художник, камердинер герцога Филиппа Бургундского, его поверенный в сердечных делах, действительно был одним из самых старых друзей Катрин. Она знала его еще будучи королевой Брюги и любовницей Филиппа. В те времена он написал с нее множество портретов. Последний портрет он сделал недавно по памяти. Этот эскиз – Благовещение прекрасно украсил часовню в Монсалви. В последний раз они виделись около двух лет назад. Они встретились ночью в грозу по дороге на Компостела. Эта встреча не была случайной, так как он приехал тогда с намерением отвезти ее к герцогу Филиппу. Герцог не мог забыть прекрасную графиню. Ранним утром. Катрин сбежала от своего старого друга, следуя за своим взбалмошным супругом. Художник, казалось, забыл старые обиды, прижимая к себе молодую женщину, словно отец, встретивший блудного сына. «Когда я услышал, как этот юноша просил горячего молока для графини Демон Салви, я не мог поверить своим ушам!» — воскликнул он, плача и смеясь. «Избыток чувств!» переполнял этого обычно спокойного и хладнокровного мужчину. «Видимо, чудо видеть вас, я обязан Христу. Что вы делаете в Люксембурге, прекрасная госпожа? Вы стали еще красивее. Дайте-ка я на вас посмотрю». Он отстранил Катрин на расстояние вытянутой руки, внимательно вглядываясь в ее лицо. Ничто не могло укрыться от его внимательного взгляда. Он заметил следы недавних слез. Нахмурившись, он повторил вопрос. «Что вы делаете в Люксембурге, который является союзником Бургундии госпожа де Монсалви?» «Мне надо было встретиться с герцогиней Елизаветой, узнать кое-что и раскрыть ей глаза», ответила она, пытаясь придать своему голосу игривость, но ее ответ прозвучал фальшиво. «Вы, наверное...» В очередной раз отправились на поиски вашего мужа-дьявола? С чего вы это взяли? У вас красные глаза. Вы плакали, причем недавно. Раньше вы никогда не плакали. Действительно, сеньор Арно оказал вам великую честь, сделав вас своей супругой. Я знаю, что вы не любите его, но не надо приписывать ему все земные грехи. Он не единственный, кто способен заставить меня плакать». К тому же я прекрасно знаю, где он, дома в Мон Я собиралась сегодня ехать к нему. Она говорила гладко и, как ей казалось, убедительно. Но в это время Готье, вошедший в комнату следом за художником, заметил, на полукин жал. Под железным подсвечником он увидел адресованное ему письмо взял его и, прочитав, был так поражен, что, не сдержавшись, гневно воскликнул. «И вы собирались сделать это? Несмотря на то, что вы мне обещали, вы бы это сделали, забыв о моей клятве?» «Монсеньор!» Он бросился к Ван Эйку и сунул ему в руки письмо. «Рассудите нас! Прочтите оставленное мне письмо! А потом спросите у вашей подруги, как она собиралась уехать, о чем сама только что говорила. Готье!» Возмутилась Катрин. «Сейчас же отдайте мне это письмо, как вы смеете». «А вы? Как вы смеете?» — ответил он, не в состоянии сдержать слезы, залившие его лицо. «Это письмо адресовано мне, не так ли? Я его прочел. Что здесь плохого? Но почему? Почему?» «Вы прочли. И стало быть, теперь знаете». «Я не могу в это поверить. Это не причина для смерти. Это глупо. Глупо хотеть!» Юноша бросился на край кровати и разрыдался. Ван Эйк, быстро пробежав глазами письмо, поднял на Катрин полные недоверия глаза. «Это все выдумка», — произнес он наконец. «Вы же не собирались?» Она опустила голову, стыдясь той минуты отчаяния, уронивший ее в глазах старого друга и в глазах Готье. «У меня нет другого выхода», — сказала она наконец. «Если бы вы не пришли, все было бы уже кончено». «Но вы пришли». «Я не устану благодарить за это Бога», — ответил Ван Эйк. Затем он повернулся к Готье, привыкшему к долгому бездействию и уже вытирающему слезы. «По всей видимости...» Поскольку Всевышний специально послал меня сюда, я должен найти способ помочь вам. Мальчик мой, а что, если вы расскажете мне все по порядку? А в это время ваша хозяйка оденется. В комнате не топлено, а на ней лишь тоненькая рубашка. Она, наверное, умирает от холода. Пойдем закажем завтрак и выпьем по стаканчику горячего вина. Катрин. Вы должны пообещать мне не предпринимать второй попытки. Я уношу ваше оружие. Это ни к чему, Ян. Я даю слово. Я сейчас к вам спущусь. Да, кстати, а вы-то почему здесь? Мне с трудом верится, что вы очутились в таверне по Божьему указанию, чтобы вытащить меня из беды. Ван Эйк улыбнулся. Пути господней неисповедимы. Я прибыл, чтобы объявить герцогине, что она не получит больше денег от герцога Филиппа. Ее следует урезонить. Эта женщина просто бездонная бочка. У нее полно долгов, и если это не изменится, единственное, что ей останется, это... Это продать свое герцогство монсеньору, герцогу Бургунскому, не так ли? А он все такой же. А вы, Ян, по-прежнему выполняете его... Неприятные поручения. Когда мужчины вышли из комнаты, Катрин быстро привела себя в порядок и оделась. Еще час назад графиня думала о смерти, а сейчас она неожиданно почувствовала, что замерзла, голодна и по-прежнему любит жизнь. Она не представляла, чем художник сможет помочь ей, но Катрин была известна его мудрость, осторожность и изобретательность. Эти качества, помимо большого таланта, сделали из него одного из самых любимых подданных Филиппа. К тому же хорошо бы хоть раз поделиться с кем-то своей тяжкой ношей. Очень скоро умытая, тщательно одетая и причесанная, Катрин спустилась к мужчинам. Ван Эйк заказал обильный завтрак. Паш с блестящими от удовольствия глазами завоевывал сердце художника своим выразительным смуглым личиком и сообразительностью. Они начали трапезу в тишине, нарушать которую Катрин не было никакого желания. Обычно неприхотливая в еде, этим утром она ощутила новый вкус ветчины, молока, свежеиспеченных хлебцев. Ван Эйк. Ел с чувством человека, проделавшего долгий путь и восполняющего жизненные силы. После трапезы ему придется ехать в замок с неприятным посланием герцогини. Беранже ел все подряд со свойственным его возрасту аппетитом, и только Готье, съев треть всей ветчины, вдруг прекратил жевать и впал в такую задумчивость, что его пришлось даже тряхнуть за плечо. «Размышлять за столом нехорошо», — сказал ему Ван Эйк, протягивая полный кубок вина. «Он, как истинный фламандец, делал все по порядку. Выпейте это, и в вашей голове наступит просветление, и проблема, над которой вы бьетесь, разрешится сама собой». Я так не думаю, поскольку этот вопрос из области медицины. Я знаю лекарственные травы, которые смогли бы помочь нашей госпоже, но я не знаю, где они сейчас растут. Да и потом уже прошло немало времени. Этот юноша никогда не пренебрегал хорошим советом. Он залпом выпил вино. Художник сжал своей рукой руку Катрин и улыбнулся ей. «Не следует подвергать вашу дорогую всем нам жизнь даже малейшей опасности. Кажется, я знаю спасение». Оно в брюге, недалеко от известного вам дома. Лицо молодой женщины залилось краской. Одно упоминание о брюге всколыхнуло в ней волну старых приятных воспоминаний. Катрин была честна сама с собой. И когда ей казалось, что сорно все кончено, любовь герцога Филиппа согревала ее. Усилием воли она прогнала эти мысли. Ян! Не думаете же вы отвезти меня туда? Что я буду делать в брюге? Вы пойдете к одной опытной флорентийке, служащей в доме моего друга и заказчика, богатого купца Арнольфини. Эта женщина прославилась тем, что помогла одной фрейлине, с которой у сеньора была затянувшаяся связь, и герцогиня об этом ничего не узнала. К ней можно попасть лишь по знакомству. Это стоит больших денег, но зато безопасно. Теперь вы видите, моя дорогая, что сами заинтересованы в этом путешествии. Да оно и не такое уж долгое. Около восьмидесяти ле с заездом в Лиль на один день, где я отчитаюсь за свое поручение. Вы же отдохнете там, встретитесь с вашей подругой, кормилицей маленького Карла. Что вы на это «Скажете?» Катрин ответила не сразу. Ван Эйк предлагал ей наилучший выход в ее положении, но она испытывала странное чувство. Ее отталкивал и одновременно притягивал чудесный фламандский город, один из самых красивых в христианском мире, где когда-то недолго жила Катрин. Ее сдерживало то, что вернуться в Брюге Это значит повернуться спиной к семейной жизни, еще дальше удалиться от Монсалви, куда она так стремилась добраться. Готье со свойственными ему сообразительностью и деликатностью разгадал сомнения хозяйки. Он наклонился к ней. «Госпожа Катрин, вы не можете сейчас туда вернуться в таком состоянии. Надо ехать в брюги. Этот путь долгий, но надежный». «Еще несколько недель вашего отсутствия ничего не изменит». «И к тому же горные дороги опасны зимой», — заключил Беранже, почувствовав сильное желание увидеть сказочную Фландрию, о которой он столько слышал. «Мы можем погибнуть от холода. А так мы вернемся в монс Салви весной. Весной у нас так красиво». Ничего не ответив, Катрин наклонилась и поцеловала его перепачканную в сахарной пудре щеку. Устами младенца глаголит «Истина», весело заметил Ван Эйк. «Что вы на это скажете, Катрин?» Она окинула своих друзей нежным взглядом. «Как хорошо иметь таких друзей!» «Поехали в брюги и как можно скорее!» Через два дня они выехали из Орлона, Катрин наотрез отказалась от удобной повозки, предложенной художником. Чем труднее будет путь, тем лучше, поскольку долгая езда на лошади могла бы избавить ее от посещения Фландрии. Она потребовала мужскую одежду, чтобы никому и в голову не пришло обращаться с ней, как со слабым существом. Словно по ее желанию путешествие по Ардену оказалось труднее, чем она предполагала. Наступили страшные холода, приходилось бороться с гололедом, по которому скользили копыта лошадей с волками, осмелевшими от голода. Путники отгоняли их во время ночлега, лишая себя сна. Если бы Ван Эйк был один, он бы остановился на несколько дней в каком-нибудь замке переждать погоду. Но отчаяние подгоняло Катрин. Сцепив зубы от усталости, не испытывая жалости ни к себе, ни к другим, она с онемевшими от верховой езды мускулами неслась вперед, тщетно ожидая спасительного освобождения. Вечером Катрин быстро съедала горячий суп, кусок хлеба, выпивала стаканчик вина и замертво падала в постель, иногда даже не раздеваясь. Встав на рассвете, она плакала от бешенства и отвращения, будучи снова отброшенной на кровать сильным приступом тошноты. Если не считать этого, почти ежедневного недомогания она чувствовала себя превосходно. У Ван Эйка начался насморк. Готье мучился непрекращающейся болью в шее, а Беранже вывихнул ногу. Двое слуг художника два дня дрожали от лихорадки. Катрин же все невзгоды были нипочем, и она приехала в лиль в прекрасной форме. Когда в конце недели на горизонте показалась высокая дорожная башня, похожая на огромный палец, упирающийся в небо, Ян ван Эйк не смог сдержать вздоха облегчения. Он кашлялся вчерашнего дня и готов был отдать душу за теплую комнату, удобную кровать и целебный горячий настой. Наконец-то мы уцели, воскликнул он. Я уже не верил, что это проклятое путешествие когда-нибудь закончится. Катрин недоверчиво посмотрела на него. Мы еще не приехали, спокойно заметила она. Мне кажется, мы влили они в Лиле, а не в Брюге. Я знаю, знаю. Но я же вам сказал, что мне надо здесь сделать остановку. Вы мне можете подарить два дня. «Я совершенно без сил, моя дорогая, а мне не хотелось бы вернуться домой на носилках и с воспалением легких». «Хорошо. Было бы некрасиво с моей стороны вам в этом отказать, мой бедный Ян. Вы стали таким изнеженным. Раньше вы были крепче. Может быть, с возрастом и меня это ожидает?» «Я не изнежен», — обидевшись, пробурчал он. «Но мне уже не двадцать лет». А за окном такая погода, в какую хороший хозяин собаку не выгонит. Вас же жизнь закалила». Он выглядел таким несчастным, растеряв из-за насморка все свое великолепие. И Катрин почувствовала угрызение совести за свое отношение к старому преданному другу. Наклонившись, она поцеловала его небритую щеку. «Ян, не сердитесь на меня!» Я знаю, что стала невыносимой и отвратительной, и плачу неблагодарностью за вашу дружбу. Но я опасаюсь пребывания в лили. Мне хотелось бы побыстрее убраться отсюда. Почему это вдруг? Мне казалось, что вы любите госпожу Симону Морель и будете рады ее видеть». Нетерпеливым жестом головы Катрин указала на огромное бургундское знамя, развивающееся на ветру и на такие же небольшие знамена, украсившие дворцовые башни и дозорную каланчу, верный признак присутствия герцога. Ее да, но его... Я не хочу, чтобы он знал о моем присутствии. О чем вы? — пробурчал Ван Эйк. — Откуда он может узнать? Вы можете ему это сообщить, друг мой. «Вы и сами не заметите, как упомянете обо мне во время своего отчета». Художник мгновенно покраснел. «Вы считаете меня способным на это?» Его обиженный и оскорбленный вид рассмешил Катрин. «Конечно же вы на это способны. Вы образцовый слуга герцога. Вы, наверное, забыли, как два года назад мне пришлось бежать от вас». Иначе бы вы доставили меня к нему со связанными руками и ногами. Вы правы, но то был приказ, а сейчас нет. Я считаю, что удача еще ближе на этот раз, и боюсь, что мое возвращение к Филиппу сделалось для вас навязчивой идеей. Я не уверена, что вы действительно намереваетесь доставить меня в брюги, а не закончить путешествие здесь, в Лиле, как сами только что проговорились». «Это смешно. Почему это вдруг я не вернусь к себе домой в Брюге? В Дижоне я узнала, что в последнее время не так уж хорошо приходится верным подданным Филиппа в Брюги. Народ бунтует против своего повелителя, стремящегося урезать их привилегии из-за неудачи при Кале. Он отказывается разрушить укрепление соседнего порта. Друг мой». Я слишком хорошо знаю жителей Брюги, чтобы представить, как сложно их усмирить, ведь кровь уже пролилась. Я смотрю, история пишется по-разному. Все зависит от того, бургундец вы или фламандец, с раздражением воскликнул Ван Эйк. Не будем делать скоропалительных выводов. Я скажу вам лишь, что с 13 декабря в городе спокойно, туда приехал герцог сошлись на компромиссе. Добавлю только, что я не солгал, намереваясь отвезти вас к флорентейке. Вы довольны? Да, но никаких «но». Позвольте и вам задать один простой вопрос. Как с подобными мыслями вы согласились ехать со мной? Я твердо намеревалась добиться от вас того, чтобы вы доставили меня туда, куда обещали. Я подумала, что в случае, если вы останетесь в Лиле, «Я воспользуюсь помощью Симоны. А теперь хватит ссориться, это просто глупо. Пообещайте мне ничего не предпринимать для моей встречи с герцогом». Ван Эйк, пробормотав что-то сквозь зубы, наклонился, чтобы проверить подругу. И со вздохом, более убедительным, чем расписка, пообещал. «Хорошо, я даю вам слово, но позвольте вам заметить, что это тоже очень глупо». Они въехали в город» через огромные ворота. Ван Эйк предъявил стражникам свой постоянный пропуск. Начальник стражи поцеловал печать из красного воска. Катрин заметила дом Морелей, находящийся совсем рядом с дворцом герцога. Наступала ночь. За путниками опустили решетку и подняли мосты. Город еще не собирался засыпать. Как раз наоборот, находясь под защитой толстых стен, он готовился к последнему рождественскому празднику — Дню Епифании. Путникам показалось, что они прибыли в разгар гуляния. Во всю мощь звонили колокола, сзывая к церкви народ на вечернюю церемонию. В окнах домов были видны горящие камины, богатые наряды горожанок, жен купцов или ростовщиков. По узким улочкам, очищенным от снега, с недавно положенной соломой для ожидаемого кортежа герцога, бегали разнаряженные детишки. Они распевали псалмы, побуждая горожан открывать двери и награждать их пирогами и сладостями. Под сводами большой площади разместились корабейники и фокусники, собирая вокруг лотков и натянутых веревок многочисленную толпу. Проезд по площади, окаймленной высокими кирпичными домами, был затруднен. Чуть дальше возвышался недавно законченный огромный кирпичный дворец Филиппа Доброго. Дворец Филиппа Доброго — это дворец Риур. Украшенный множеством знамен, он, казалось, жил какой-то своей жизнью, освещенной факелами. «Вот дом вашей подруги», — неожиданно произнес Ван Эйк, указывая на красивый дворец. В тот момент, когда они уже было подъехали к нему, поблизости, испугав Катрин, загудел рожок. Инстинктивно она повернула голову к дворцу. Из открывшихся ворот показалось множество огней. Катрин увидела герцогский кортеж, направляющийся к больнице через Большую площадь, чтобы перед посещением Нотр-Дам благословить больных. В соборе будет происходить освящение воды в честь крещения Христа. От звука трубы толпа отхлынула и разъединила Катрин и ее спутников. Ее конь, слишком уставший в пути, уступил дорогу без сопротивления. Катрина оказалась на некотором возвышении, на берегу сказочной реки из золота, пурпура, завороженно глядя на сверкающий поток пажей, конюхов, дам и сеньоров. Вдруг она заметила Филиппа и не смогла больше оторвать от него глаз. Она так давно его не видела. Он шел, держа за руку герцогиню Изабеллу. Он был одет во все черное. На груди сверкало прекрасное бриллиантовое ожерелье, жемчуг и рубины на огромной пряжке украшали его шляпу. Катрин подумала, что он совсем не изменился со времени их последней драматичной встречи у стен Кампьена. Может быть, чуть похудел, стал надменнее и увереннее в себе и в своем могуществе. В то время он был лишь герцогом Бургунским. Теперь он принц, которого все чаще называли при европейских дворах великим герцогом Запада. Как прекрасно смотрелась рядом с ним высокая, стройная, белокурая женщина с гордой осанкой. Это была спокойная, не кричащая земная красота. Тонкие черты лица, ясные, спокойные глаза. Она была в черном с белой и золотой отделкой, наряде украшенном роскошным ожерельем из рубинов, привезенным из родной Португалии. Ее кружевной хеннен был так высок, что умолял большой рост ее спутника, на которого она, впрочем, и не смотрела. Катрин заметила грустное выражение ее лица, скорбную складку в уголках ее еще свежих губ. Почему бургундские герцогини? так склонны к печали. Когда-то в Брюге она видела, как перед ней проехала совсем молодая Мишель Французская, первая супруга Филиппа, вскоре почившая. Еще тогда Катрин была поражена ее скорбью. Это, скорее всего, объяснялось тем, что ни одна из них не могла быть счастлива возле человека с недаемого похотью и пожирающим огнем физической любви. Как и Мишель, Изабелла Португальская несла герцогскую корону подобно терновому венцу. Толпа приветствовала величественную читу. Рядом с Катрин мужчина с комплекцией мясника громко загудел, словно большой колокол. «Да здравствует наш добрый герцог! Да здравствует наша добрая герцогиня!» Возглас был настолько сильным, что Филипп повернул голову, высматривая обладателя столь мощной глотки. Его холодный блуждающий взгляд остановился на лошади и на всаднице. Плечи его заметно вздрогнули. Не в силах двинуться с места и отвести взгляд, Катрин, словно завороженная, смотрела, как его холодные голубые глаза оживились, полные сомнений и удивления, а затем зажглись ярким огнем. Она поняла, что ее узнали, заметалась, пытаясь вырваться из сжимавшей ее толпы. Сделать это, никого не задев, было невозможно. Она оказалась пригвожденной к углу дома. Ее изучал взгляд принца, который некогда ее безумно любил. Удивление Филиппа было столь велико, что он остановился, выпустив руку супруги. Герцогиня принялась искать причину неожиданной остановки. Краска медленно залила лицо Катрин. Ей пришлось выдержать огонь двух совершенно различных взглядов, а потом и еще... В толпе послышался шепот. Раздался высокий, чистый, недовольный голос герцегени. «Вы идете, монсеньор? Вас ждут!» Как будто нехотя... Не спуская глаз с Катрин, Филипп снова взял руку жены и тронулся с места, уводя за собой сверкающий кортеж. За герцогской четой прошел король Рене и канетабль де Ришмон, прибывший обсудить выкуп за пленника, короля. Пораженная Катрин их не заметила. Только после того, как шлейф последней дамы и плюмаж последнего придворного исчез из виду, толпа расступилась, и Катрин присоединилась к своим спутникам, ожидающим ее на другой стороне улицы. Естественно, зоркий глаз Ван Эйка не упустил происшедшего. Он подавил вздох, когда молодая женщина чуть не наскочила на него еще дрожа от переполнявших ее чувств. «Ян!» «Я не могу оставаться. Мне надо уехать. Я сейчас же должна покинуть этот город». «Он вас узнал, не так ли?» «Без всякого сомнения, Ян. Я вас умоляю, помогите мне. Я не хочу здесь больше оставаться ни минуты. Я предпочту лес, ночь, холод, волков, чем лишний час в Лили. «Как же я вас выведу, друг мой? Ворота закрыты, и уж поверьте мне, законы здесь строгие». Вы хотите подвергнуть опасности людей лишь только потому, что вы боитесь, чего в самом деле. Что вас задержит? Вы не сделали ничего плохого. Что вас найдут? Надо еще узнать, где вы проведете ночь. Доверьтесь мне и поезжайте к своей подруге Симоне. Спокойно проведите там ночь, столь необходимую и вам, и вашим слугам. В это время после всех церемоний я отправлюсь во дворец, отчитаться о моем поручении. А завтра, как только откроются ворота, мы покинем Лиль. Вы не расскажете обо мне. Вы мне клянетесь?» Художник так грустно улыбнулся, что это больше было похоже на гримасу. «Катрин, я бы мог оскорбиться, но я вижу, как вы взволнованы. Я вам клянусь. Он не узнает, что я приехал сюда вместе с вами. А теперь поехали». Но судьба не пускала Катрин в великолепный дом Симоны Морель. Как по волшебству, из безликой толпы отделился прекрасный юноша, одетый в шелка и золото. Вежливо поклонившись, он обратился к ван Эйку. «Если это действительно графиня де Монсалви, ван Эйк, представьте меня ей, пожалуйста». Голос молодого человека был мягким, но за его спиной показался отряд стражников. Смущенный и несколько взволнованный художник нехотя согласился. «Если вы так настаиваете, мой дорогой друг, я вынужден вам представить мессира Роберта де Курселя, конюха монсеньора герцога. Что вы еще хотите, мессир Роберт?» «Ничего, мессир Ван Эйк, я вас благодарю». Госпожа, — добавил он, обращаясь к Катрин, — мой господин, знатнейший и могущественный сеньор Филипп, герцог волей Божьей. Короче, мой друг, короче, — нетерпеливо прервал его Ван Эйк, — мы знаем это все наизусть, а на улице не лето. Как вам будет угодно, — с досадой ответил Курсель, — мой господин послал меня к вам с просьбой следовать за мной. Он хочет поговорить с вами сразу по окончании церемонии. Следовать куда? С достоинством спросила Катрин. Во дворец, где вас встретят со всеми почестями и, как мне сказали, долго не задержат, и где... Я никуда не пойду, миссир. Передайте вашему господину, что я его приветствую и нежайше благодарю за приглашение, но я всего лишь уставшая женщина» проделавшая длинный путь и не мечтающая сейчас ни о чем другом, как об отдыхе у камина. «У вас будет возможность согреться?» — раздраженно прервал ее Курсель. «Я получил приказ без вас не возвращаться». Катрин вздрогнула и нахмурилась. «Не значит ли это, что вы меня арестовываете? Никоим образом». Я уже сказал, что монсеньор вас долго не задержит, а вы, наверное, знаете, что он не потерпит, чтобы его приказы не выполнялись, тем более приглашение. Госпожа, не заставляйте меня вас больше упрашивать, а если хотите немного отдохнуть перед аудиенцией, я буду сопровождать вас до места отдыха, а потом доставлю во дворец». Лицо Ван Эйка приняло озабоченное выражение, когда взгляд Катрин остановился на нем, спрашивая совета. Он покачал головой и прошептал сквозь зубы. — Катрин, я боюсь, что вам не удастся ускользнуть, иначе... Иначе я навлеку неприятности на тех, кто окажет мне гостеприимство, не так ли? Я прекрасно поняла. — Хорошо, мессир. Со вздохом обратилась она к герцогскому кониху. Мне не остается ничего другого, как следовать за вами, но при двух условиях. Каких? Вы отпустите этот вооруженный эскорт. Он ни к чему, раз уж я решила принять его. Хорошо. Что еще? Мои люди будут сопровождать меня и подождут окончания аудиенции, чтобы проводить меня туда, куда я направляюсь. Я тоже поеду с вами, воскликнул Ван Эйк. Лучше не надо. Поезжайте к Симоне и узнайте у нее, сможет ли она принять нас на эту ночь. Итак, месье, вы мне так и не ответили. Могут ли меня сопровождать конюх и паш?» Курсель скорее нетерпеливо, чем любезно пожал плечами. «Мне об этом ничего не было сказано, но правила, существующие при дворе, вам это разрешают, а я тоже ничего не имею против. В таком случае поехали». «До скорой встречи, мессир Ян», — добавила Катрин, специально выделяя слово «скорой». Затем, сжав руки, как она делала всегда перед каким-либо сражением или просто в сложной ситуации, она повернула лошадь по направлению к дворцу, И не ожидая бегущего за ней Роберта де Курселя, госпожа де Монсалви направилась к дому своего бывшего любовника с твердой решимостью с честью выйти из этой схватки.